Глава тридцать Марк. «Вот видишь, ей на тебя плевать. Ей мужики постарше нравятся», — слышу ехидный голос Крис, от которого у меня сводит челюсть. «Вот не удивляюсь, что она, как только нашла повод, сразу этим пользуется. Я понимаю, что Влас не будет претендовать на мою пару, но чувство собственничества никуда не делось. Меня просто распирает от нее ревность». «Отвали уже от меня!» — рыкнул на нее, не стараясь как-то смягчить. «Да ладно тебе! Я же вижу, что она тебе не пара!» Не обращая внимания на мою грубость, продолжает мне жужжать, словно пчела. «Она даже не сможет тебе родить достойное потомство!» Я так разозлился на ее слова, что не заметил, как схватил за плечи и довольно сильно, не будь она медведица и мог и сломать. «Заткнись!» — прорычал ей прямо в лицо. Другая богоманилась, но не это. Хоть я и самый сильный среди молодняка, это не дает тебе права присваивать меня себе. Ты забыла самый основной закон. Пара священна. Вот именно, ты самый сильный самец, я же самая сильная самка. Нам положено быть вместе. Не слышат совершенно меня. Меня начинает бесить ее навязчивое внимание, раздражать даже простое нахождение рядом. Эта медведица явно не понимает простого отказа. Конечно, привыкла, что папочка, один из главных нашего клана, все ей позволяет, вот теперь и бесится с Жиру, что я ей недоступен. Возможно, не встресь я Лею, я связал с ней жизнь. Но никаких «но», с ней невозможно просто. Такой, как Крис, нужен мужик постарше, который скрутит ее в бараний рог, и все, ничего она не сделает. Я таким заморачиваться и раньше не собирался, а теперь и подавно. Кристина также пыхтела, пытаясь высвободиться из моей стальной хватки и прогнуть меня. Но я просто оттолкнул ее и двинулся в домик к своей любимой девочке, стараясь не обращать внимания на ее ядовитые слова. «Вот точно, змея, а не медведица! Откуда только столько яду?» «Беги, беги, как пес цепной!» Зло выплевывает при всех, кто стал свидетелем нашей перепалки. Не стал больше ничего и отвечать, просто пошел дальше, стараясь выровнять свое дыхание. Успокоить зверя внутри меня. Не хочу, чтобы Лея видела меня в таком состоянии. Ни к чему я это. Вхожу в дом, где наблюдаю картину. Сидят друг напротив друга, за большим таким столом в гостиной, где обычно мы обедаем Лея и Влас. Дядя внимательно ее слушает, а она что-то ему чирикает, словно птичка маленькая. Так увлеклась рассказом, что не заметила меня, но зато заметил влас. Не мог не почувствовать, но при этом продолжал спокойно сидеть, попивая березовый сок, внимательно слушая мою девочку. И непонятно, кто это такая там была, ведь мама испугалась, когда этот мужик зашел, хмуро рассказывает переживает. Дядя Степа ничего про это не говорил. А ты его спрашивала? Интересуется у нее Влас. Нет, не было повода. Я с ним еще не разговаривала. Тогда давай обследуем вместе этот подвал, серьезным тоном говорил Влас. Возможно, ты вспомнишь хоть примерно, где была эта дверь. Лея просияла. Явно понравился план Власа. У этой девочки явно любовь к приключениям, и я точно знаю, что в этот момент мне лучше быть с ней, рядом. Пока моя пара готовила себе чай, Улас успел вкратце рассказать, что приснилось Лее. Меня тоже заинтересовал этот сон. Тут явно что-то случилось, и покрыто это огромным слоем тайн. Ну или просто хорошо обыграно. «Когда пойдем на поиски?» — спрашиваю у дяди. Думаю, с Татьяной было бы неплохо поговорить, ведь все-таки это касается и ее тоже. И сказано это было как-то по-особенному. Явно Власу нравится мама моей пары. Пусть он и будет это отрицать, сказав, что ему никто не нужен. Что странно, за все время, что мы живем в одном доме, я не помню, чтобы он с кем-то был. Словно весь женский род в любом его проявлении не интересовал. «Я поначалу думал, может, он болен, но мама сказала, что всегда был таким. Бурная молодость, а теперь даже не желает ничего слышать. А тут такое. Явно удача. Будет интересно понаблюдать за ним, ведь когда он хотел выкупить дом, тетя Таня очень шикарно его отшила, в то время как другие готовы сделать все, только бы он обратил на них внимание». «Мама это восприняла просто, как сон». «Не хочет ничего», — ответила хмуро Лея. «Я сам с ней поговорю». А потом, немного призадумавшись, добавил. «Она дома?» «Да», — удивленно ответила Лея. «А что?» «Просто погуляйте часика два. Я сам с ней договорюсь и уговорю». Мы с Леей переглянулись, явно заметив, что выбранные фразы довольно непросты. Но не стали расспрашивать. Лея, потому что скромная, хоть видел и чувствовал ее любопытство, а я, знаю, что это бессмысленно. Если влас не захочет, из него не вытащите клещами. Договорившись, что не пойдем сразу домой, предложил Леи сходить в кино. Я, конечно, не романтик, но мама говорила, что, несмотря на то, что Лея уже моя девушка, нужно ухаживать. Хорошо, фильм выбираю я, гордо заявила моя пара. А я, не показывая истинное чувства, огорчился и готовился на мыльную оперу. Ради нее готов и такое терпеть и улыбаться. Но моя девочка выбрала очень интересный боевик с крутыми тачками. Я с удовольствием провел с ней время. Мы ели попкорн, пили колу, и я замечал, как она иногда ныряет ко мне в коробку. Но тактично делал вид что не замечаю, при этом умилялся. С ней было легко, словно я воздушный шарик, который парит под облаками. Странное для меня сравнение, но зато четко описывает мои чувства. Она для меня стала всем. Луной, солнцем, воздухом, которым я дышу, моей личной вселенной. Несмотря на то, что фильм был интересный, я часто смотрел на нее, когда она увлекалась фильмом и не обращала на меня внимания. Такая забавная, с живыми эмоциями, словно такая же, как мы, потому как наш рот не скрывает эмоций. Это бессмысленно. Мы чувствуем ложь. Только самые опытные умеют скрывать их. Время пролетело очень быстро, и мы решили еще прогуляться по аллеям парка, болтая о всяких кустиках. Начали с обсуждения фильма делились впечатлениями, а потом Лея немного рассказала о своей жизни в большом городе. Оказывается, очень давно ее дедушка, брат дяди Степы, переехал туда за дочерью, чтобы помогать и присматривать. Когда отец их бросил, то понял, что сделал это вовремя. Пока был жив, помогал, чем мог. «А почему отец ушел от вас?» «Не совсем отец». Там просто было... Ле явно не хотела вспоминать. Короче, мама раньше пришла со смены, а он с другой, прям как в том анекдоте. Горько усмехнулась. Папа обвинял, что она холодная ледышка, что совсем не ласковая, и ему приходится искать утешение на стороне. Но разводиться не собирался. Ого, высокие отношения. Но судить не буду. Мало ли что у них там. Хотя, как мужика, его точно не за что уважать. Раз женился, значит, тени брак, а налево только му слабые мужики ходят. Нам вот проще. Мы не изменяем, даже если связали судьбу не с истинной парой. У людей все сложнее, поэтому я их не понимаю. А теперь он опять вам тут воду мутит, задумчиво говорю. А может, он маму твою хочет вернуть? Даже если и так, она измены не простит и только зря потеряет время. — А тебе? — хотел спросить, как она относится, но чувствовал, что могу затронуть больную тему. — А я никогда не чувствовала, что его дочь, да и он особо холодно относился ко мне, — ответила она немного грустно. Опустила глазки, явно скрывая от меня слезы. — Черт, вот и зачем затронул эту тему? «Ну вот что я за дурак?» Тут же приобнял свою малышку, которая в моих огромных лапищах казалась совсем мелкой. Хотел дать почувствовать, что я рядом, и теперь буду заботиться о ней. Так мы и дошли к ее дому, где во дворе нас ожидали Татьяна и Влас.